В общем, я не выдержал и сбежал. Честно говоря, для Джонса с Уитекером я тоже был как бельмо на глазу. Я задавал слишком много неприятных вопросов, я стремился что-то изменить, а им это совершенно не нужно. В конце концов, они сами предложили мне отдохнуть полгодика. Только я не знаю, вернусь ли я к ним. В апреле я, пожалуй, подумаю об этом, но если у них все будет по-старому, я не вернусь. Я просто не могу смириться с таким положением дел. «Ты собираешься вернуться в Лондон?» В голосе Кэрол звучало сожаление. Она знала, как Чарли любил свою работу, как предан он был фирме, и уход оттуда, пусть даже временный, несомненно, стал для него настоящим ударом. «Вряд ли из этого что-нибудь выйдет», — отозвался Чарли. «У меня, во всяком случае, есть проблемы более важные, чем работа. Например, я еще не решил... Как я буду жить дальше? Что мне делать со своей жизнью? Я тут снял в Новой Англии один очень интересный домик. Пока живу здесь. А потом, может быть, слетаю в Лондон и попытаюсь подыскать квартиру. «Где? Где ты снял дом?» Растерянно переспросила Кэрол. Она совершенно ничего не понимала. Но и сам Чарли разбирался в ситуации едва ли лучше. «В Массачусетсе» в одном местечке, называется Шелбурн-Фоллс. «Это в округе Дирфилд», — объяснил Чарли, но Кэрл это ровным счетом ничего не говорила. Географию Массачусетса она представляла себе довольно смутно. Кэрл выросла на западном побережье, Сан-Франциско, а в Нью-Йорк переехала уже взрослой. «Здесь очень красиво», — сказал Чарли и неожиданно добавил. «Здесь я познакомился с удивительной женщиной». Он имел в виду, разумеется, Глэдис, а не Сару, и Кэрол заметно воспрянула духом. Она была уверена, что рано или поздно это случится, и тогда Чарли изменит свое отношение к ней, и к Саймону. Для всех троих это было бы лучшим выходом. «Чарли, я очень счастлив за тебя, правда? Ты просто не представляешь, как это тебе нужно, и тебе, и всем нам». Слушая ее оживленное щебетания, Чарли криво улыбнулся. «Да, я знаю», — вставил он, — «только это не совсем то, что ты думаешь. Глади семьдесят лет, она моя хозяйка. Она сдала мне прелестное лесное шале, построенное в XVIII веке». «Это звучит интригующе», — разочарованно протянула Кэрол. Должно быть у него нервный срыв», — решила она. «В самом деле, будь с ним все в порядке». Разве бросил бы он свою работу в Нью-Йорке? Разве отправился бы, бог знает куда, чтобы жить в лесу в какой-то древней развалюхе? Что, черт побери, он делает? И соображает ли он вообще, что делает? «С тобой все в порядке, правда, Чарли?» Осторожно осведомилась она. «Я имею в виду...» «Не сошел ли я с ума?» — помог ей Чарли. «Нет. Я думаю, что со мной все окей. Хотя иногда...» Я не уверен. В общем, я думаю, что это самый подходящий план. Если что-нибудь изменится, я тебе сообщу. На этом Чарли хотел закончить, но не удержался. Он должен был знать. «Как у тебя дела?» — спросил он напряженным голосом. «Как Саймон?» «Ты еще не дала ему отставку? Не выгнала к чертовой матери? Не ушла? Может быть, вы оба изменяете друг другу?» Вот что значил этот вопрос. Чарли было наплевать на Саймона. Он хотел получить обратно свою жену.